ГОЛОС НЕВИДИМКА Я бочком-бочком тихонько протиснулся на соседний двор. Здесь тоже жили уличные кошки и коты, но они словно и не заметили появления еще одного приблудившегося котенка. И я чуточку приободрился. В арке между домами я нашел старую газету. От нее жутко воняло типографской краской, но я решил не обращать на это внимания. И вообще, надо же как-то жить. Эх, как пригодились бы мне сейчас мои не слишком умелые, но все-таки человеческие пальцы. Лапами было не очень просто сбить в какое-то подобие птичьего гнезда газетный ком. Но зато внутри этого бумажного жилища было потеплее. чем на открытом морозе и ветру. Я свернулся клубочком, спрятал изябшие лапки под животиком, а хвост обмотал вокруг тела, укрыл им голову, угрелся и задремал. Мне снилось что-то жуткое. Одноухий пират горестно смотрел на того несчастного котеныша, которого я додумался сбросить с балкона. Я было запротестовал, «Ничего подобного, он же сам свалился!» Но чей-то невидимый голос внутри меня сурово оборвал мое нытье. «Нет уж, это ты во всем виноват. Если бы ты не потащил котенка на балкон, он сейчас был бы здоровеханек. С чего бы ему забираться на пятый этаж и бросаться вниз? Это, брат, лукавство». Я и слова такого не слыхал, лукавство, но сразу догадался, что ничего хорошего в нем нет. А голос продолжал. «Вот смотри теперь, как больно бедному Мурзику. Ты все себя жалеешь. Бедный я, несчастный, один оденешенник, холоднешенек, голоднешенек. А о нем ты подумал? У него передняя левая лапка сломана». А правая сильно ушиблена и легкие повредились от удара при падении. И если теперь он умрет от воспаления легких, ты навсегда останешься котенком. Как навсегда? Я же человек. Ты человек? Неправда. Человек не бывает таким бездушным. Э, да что ты понимаешь? «У тебя все мысли только о себе, экспериментатор несчастный!» «Ну я же не знал!» – конючил я, хоть и понимал уже, что оправдаться не удастся. Этот невидимка внутри почему-то совершенно не жалел меня, а думал только о зашибленном Мурзике. И мне тоже стало жалко Мурзенка, даже в носу защипало. Я вспомнил, как он плюхнулся вниз. как мучительно карабкался из сугроба и как потом пополз, волоча отбитые лапки. Я проснулся. В арке было темно, уже наступила ночь. Кошачье зрение оказалось очень сильным. Я прекрасно видел в темноте. Открытый загривок безжалостно теребил ледяной ветер. Я опять съежился, поджал лапки. «Что же теперь делать?» Есть ужасно хотелось, но перед глазами стояла картина. Маленький Мурзик, дрожа, лежит на голом снегу. И ему сейчас куда хуже моего. Я-то здоровый, а он ни еды не может сам добыть, ни питья. Бедный малыш. Я вывалился из своего газетного жилища и сразу задрожал от стужи. Но Мурзику... Еще холоднее. И ведь правда, это я виноват, что он сейчас мучается. А может быть, и вообще умрет. А как же я его найду? Как пройду мимо пирата? Он ведь, если увидит меня на нашем дворе, разорвет в клочья. Что-что, а уж это я усвоил. Он слов на ветер не бросает. Но Мурзик, и я, крадучись, Пошел к такому знакомому двору.